284. Сынной на ключе торжественности лучшие гимны высшему создавались. Торжественность есть основная нота огненного мира. На ней звучит мироздание. Космос пронизан торжественностью, и её не найти в низших слоях незримого мира. Ее нет там, где бушуют страсти людские, где царит суета, нет ее на базаре и в базарной очевидности. Сознание, настроенное на ключе торжественности, открывает себе доступ в сферы ей соответствующие. Великое служение в торжественности совершается. Ее надо почуять, ее надо ощутить в сердце своем, и ей надо внимание свое уделить. Нет места низким или мелким делам в царстве торжественности. Таเรстинное состояние духа поднимает его над сутолкой жизни к вершинам. Меняется сущность человека, предавшего себя торжественности. Качество это синтетическое. Не может быть торжественности без огня. Без огня будет неполноценная надутость. Не может её быть без устремлённости духа, ибо в земном болоте какая уж тут торжественность. Не может её быть без предания себя выше, то есть погружения сознания в высшей сферы, так утвердим торжественность как качество нужное и истинно достойству духа созвучное.